Так тебе хочется побыстрее покончить с этим? Алиса же совсем рядом. С ней все в порядке, — сказал он. Холли смотрела, как он застегивает брюки и ремень. Когда вернется Джейк? Поздно вечером. Значит, я успею прийти еще раз. Может, тогда ты немного расслабишься? Нет, Фрэнсис, у меня есть ключ, так что дожидаться меня не надо. Я заскочу и устрою тебе сюрприз. Холли отвернулась, не желая демонстрировать собственную беспомощность. Фрэнсис подошел к окну и постучал в стекло. «Дедушка, выходи!» — закричала Алиса. «И ты готова взлететь под небеса?» «Да!» — ответила она. «Поосторожней с качелями!» — сказала Холли, не глядя на Фрэнсиса. «Еще увидимся!» — ответил он, выходя в сад. Но перед этим бросил на пол три пятидесятифунтовые банкноты. И купи, девочки, эти туфельки. Глава 30 После смены Корин быстро отправилась домой по боковым улицам, избегая набережной. Она пожарила сосиски с картошкой, но лишь слегка ковырнула еду и отодвинула тарелку на край выщербленного стола, пожалев, что даром потратила две камберлендские сосиски из прихваченной в интернете упаковки. Подождав, пока из крана в углу ее кухоньки потечет горячая вода, она вымыла тарелку, а потом вытерла полотенцем, которое одна из обитательниц интерната купила для нее во время автобусной экскурсии в Фолкстонскую гавань. Корен была тронута тем, что старушка вспомнила о ней. Набрав стакан воды, она отправилась в спальню и поставила его на пол возле кровати. Потом подошла к окну и загородила его четырьмя сплющенными картонными коробками. Скрепленные вместе, они защищали комнату от дневного света. Сев на кровать, Корин вставила в уши желтые резиновые беруши, которые, впрочем, все равно не могли заглушить грохот и гомон расположенного внизу зала игровых автоматов. Она легла и, посмотрев на голую лампочку под потолком, вспомнила бумажный абажор из магазина Уилко. Он стоил всего два фунта, но за такую цену и прок от него вряд ли будет. «Лучше уж подыскать какое-нибудь старье в интернете. Только она вытянулась на постели, как раздался звонок домофона. Вынув из уха одну затычку, Корин замерла, внимательно прислушиваясь. Звонок повторился. Тогда она выбралась из кровати и, поднявшись на цыпочки, выглянула в щель между картонками. Внизу, возле двери, стояли двое полицейских. «Красномордый жердяй!» — подумала Корин. «Пошел-таки в полицию!» хотя саданула она его, конечно, от всей души. Корин отступила от окна и подождала. Тишина. Выглянув снова, она увидела, что полицейские направились к центральной улице. С облегчением выдохнув и быстро надев туфли, она вернулась в гостиную, выбралась через окно на металлическую пожарную лестницу, пустилась вниз к задней двери зала игровых автоматов, ввела код и вошла внутрь. Миновала зловонный служебный туалет, открыла сломанную пожарную дверь и шагнула в шум и гам игрового зала. От запаха пластиковых стаканчиков с попкорном у нее свело желудок, а от мигающих в этой душной и темной пещере огоньков заребило в глазах. Пройдя мимо молодой пары, собиравшей выигранные в пак манжетоны, она поднялась в стоящий в центре зала обменный киоск. — Тебя искала полиция, — сообщил владелец заведения чат. — Знаю, — ответила Корин. Так тут они тоже побывали? Я сказал, что не видел тебя пару дней. — Красавец! — откликнулась Корин. — Я твоя должница. — Что ты натворила? — спросил чат, забирая пятифунтовую купюру у старушки, которая торопилась обратно к прорезям для десяти пенсовиков. — Кто сказал, что я что-то натворила? — Просто визит вежливости? — Примерно так. — Тогда в следующий раз пошлю их к тебе наверх. — Вы мне дали только четыре фунта, — сказала старушка. «Прости, детка!» — ответил Чад, просовывая в окошко еще одну стопку десяти пенсовиков. Женщина ссыпала последнюю стопку в свою пластиковую коробочку и ушла. «Детка, она ж тебе в бабушке годится!» «Ласковые слова всем приятны», — сказал Чад, и его рука скользнула вверх по внутренней стороне ее бедра. «Убери свою мерзкую лапу», — сказала Корин, отталкивая его. «А в прошлый раз ты была не против. В прошлый раз я была пьяная». Аж повизгивала от удовольствия. — А не рассказать ли мне про эти повизгивания твоей жене? Ей будет интересно. — Только попробуй. Тогда твоим друзьям-копам придется навещать тебя в приюте для бездомных. Корин подвинулась поближе и оперлась о прилавок, коснувшись ногой его руки. — Если они снова придут, скажешь им, что я уехала на несколько дней? Чат легонько прищелкнул пальцами. — Так теперь ты меня кое о чем просишь. — Да ладно тебе, — ответила Корин. — На той неделе мы неплохо провели время, но что было, то прошло. — А зачем мне твои проблемы с полицией? У нас тут крутится куча наличных, и лучше, чтобы копы к нам не приглядывались. Я добропорядочный гражданин и всегда готов им помочь. Корин понимала, что достаточно скрыться от полиции на несколько дней, чтобы они от нее отстали. Не станут они разбиваться в лепешку из-за того толстяка с пляжа. Наклонившись к чаду, она легонько пробежалась пальцами по морскому коньку, татуировки на его руке. — Да ладно, красавчик, мы же с тобой заодно, никому из нас не нужны проблемы. — Завтра вечером я свободен, Дин меня подменяет. Могу прихватить рыбы с картошкой и пару бутылок сидра, составлю тебе компанию. — Я бы предпочла прыщавого Дина с его кебабом. — Боюсь, для Дина ты уже старовато, — сказал чад, снова скользнув рукой по бедру Корин. Твои таланты лучше оценит опытный человек вроде меня. — Ладно, приходи в три, — сдалась Корин. — Если принесешь фиш чипс не забудь про уксус. Глава тридцать первая Выйдя со станции Сент-Марном, я прохожу через городок и сворачиваю на Конскую тропу. Она приводит меня к ресторану у Мейлера, где в углу открытой веранды одиноко сидит Уилл. По утрам, пока Ист с помощниками готовит зал к обеду, он часто занимает этот столик. Склонившийся над клавиатурой Уилл замечает меня только тогда, когда я останавливаюсь рядом с ним. «Привет», — говорит он, поднимая голову и закрывая ноутбук. «Не ожидал увидеть тебя снова так скоро». Проходил мимо и решил зайти. «У тебя найдется десять минут, чтобы поговорить о Нике и том лете, когда он умер?» «Прямо сейчас», — уточняет Уилл. «Найдется, пожалуй. Не думал, что это так срочно». «Если уж ты взялся писать статью, то наверняка про маму?» «Именно. Но тут все связано. Так или иначе, все начинается с того лета. Можно?» «Я берусь за кованное кресло с мягкими подушками». «Конечно. Принести тебе кофе?» спрашивает Уилл, глянув в сторону ресторана. «Нет, спасибо. Я уже и так накофейнился». «Не уверен, что смогу рассказать тебе так уж много», начинает Уилл. «Ведь мы с Ником общались только в школе». «А регби вас разве не сблизило?» Говорю я, помню, что Уилл входил в команду-победительницу, капитаном которой был Ник. «И да, и нет», — говорит Уилл. «Команда была полностью нацелена на победу, ни на что другое времени у нас не оставалось. Вне школы мы почти не встречались». Рассказ Уилла не очень бьется с моими воспоминаниями о том, как Ник постоянно кидал в парке мяч с друзьями регбистами Я уверен, что Уилл тоже был среди них, но я вижу, что ему не по себе и не спорю. «А когда вы все же иногда общались? Ник не говорил о Лангден или Фэрчайлд? Или, может, ты видел, что они тусуются вместе?» «Не помню такого. Мы просто знали их обеих по школе, вот и все. А в то лето...»